Глава 76. Джоди. Джоди едет 10 часов до Юрики. Он уже ездил этой дорогой в первом этапе своего трёхмесячного путешествия. Тогда он останавливался по пути в пятидесяти разных местах. Теперь же он мчит прямо до бунгало, которым Дэви Ричардс владеет в Юрике. Джоди паркуется напротив бунгало. На подъездной дорожке стоит Chevrolet Блейзер». В течение 3 часов Джоди следит за домом. Не видя движения или света в окнах, он начинает думать, что там никого нет. Но через 30 минут в дверь звонит женщина с пиццей. Мужчина открывает дверь, и берёт еду. Это Дэйви Ричардс, водитель грузовика из Салана Бич. Парень с бакенбардами. Джоди следит за домом до двух часов ночи, но никто не приходит и не выходит. Он отъезжает за несколько кварталов, паркует машину в тупике и спит несколько часов. В половине седьмого утра возвращается к дому Дэйви. Весь день наблюдает. Дэйви подходит к двери за доставкой от Амазон и за доставкой от Instacart. Поздно ночью он решает, что Дэйви уже никуда не пойдёт и оставляет свой пост. Поездя по городу, находит улицу с множеством баров и ресторанов. В забегаловке под названием «Клэнси» заказывает куриный коп салат и пиво «Анкор Стрим». Он спрашивает бармена, знает ли тот Дэйви Ричардса. Бармен, неразговорчив, то ли не знает Дэвида, то ли знает, но не желает этого признавать. Джоди просит чек и собирается уйти, когда слышит, как пьяный усатый мужчина в конце бара вдруг говорит приятелю: Думаю, он встретил её на одной из вечеринок Роллера пару лет назад. Парни в конце бара все пьяные. Джоди крутит в руках бокал с пивом и продолжает подслушивать, но теперь они говорят только о Колине Никапернике и братьях Сплэш. Когда остальные парни уходят, Джоди подсаживается к мужчине с усами. Привет, кажется, вы сказали вечеринка Роллера». Усатый поворачивает голову, долго смотрит на Джоди, потом кивает. Я наслышан о его легендарных вечеринках. А, да, это бомба. Сейчас, конечно, он их не проводит, но несколько лет назад ничего нельзя было найти лучше. Мы их называли вечеринки Энерджайзер, потому что они все шли, и шли, и шли. Он ставил кеги с пивом, запускал около обеда, и все веселились без остановки, иногда до пяти утра. Бармен подходит, выжидательно глядя на Джоди. Джоди игнорирует его и говорит своему новому другу. "Дай-ка я куплю тебе выпивку. Что ты будешь?" Усатый смотрит на краны. "Давай Great Уайт». "Два", говорит Джоди бармену. "Спасибо. Я Кайл". Привет, Кайл. Я Джо. Бармен приносит две пинты бельгийского белого. В течение следующего часа Джоди покупает новому приятелю ещё три. Речь Кэла начинает становиться невнятной. Так кто же этот роллер?» — спрашивает Джоди. А почему ты хочешь знать? Я уже тебе объяснял, ульёт Джоди. Тебе нужно притормозить с выпивкой. Кайл смеётся. Роллер он парень с травкой. У него много травки, и красоток у него много. Я бывал в его доме раза три или четыре. Меня приятели брали с собой. У него там как в замке, и с ним всегда живут десять девушек. Серьёзно? Да, мужик, он босс. А кто эти девушки? Но я не знаю. Он даёт им место для проживания. В обмен на что? Не знаю. На то, что, красивые. Кэл смеётся, и Джоди изображает смех. Не, ничего такого. Девочкам было где остановиться, если они в поиске работы или новенькие в городе. Думаю, ему просто нравилось видеть их рядом с собой. Ну, там, на вечеринках или типа того. Ну, наверное, иногда он трахал некоторых из них. Я слышал, ему нравилось смотреть, как они за занимаются сексом с другими людьми. Одна большая вечеринка. Похоже на какую-то рэп-звезду, только без рэпа. Ну да. Его музыка это его бизнес с травкой. И в этом бизнесе он творил хиты. Над дел заглохлы с тех пор, как травку легализовали. Он всё ещё в игре? А, вообще-то я не знаю. «А Как его настоящее имя? Роб Столлер. Роб Столлер. Роллер. Джоди подавляет торжествующую улыбку. Наконец-то он узнал настоящее имя вместо прозвище, которое наемный убийца упомянул незадолго до своей смерти. А где этот его шикарный дом? Кайл собирается ответить, когда подходит бармен. Я думаю, пора тебе домой, дружище. Джоди бросает на стойку сорок баксов и уходит той ночью Джоди регистрируется в гостинице Knights Inn. Он ищет в интернете всё, что может найти пророба Робба Столлера. Он же Роллер. Мало что есть. Но Роллер упомянут как консультант в бизнес-плане для стартапа под названием Growtown. Он находит его адрес и проверяет его на гугл Земле. Огромный участок, 50 акров, сразу за Old Драйв, восточная окраина города. Территория простирается до Райан-Крик. На следующий день Джоди направляется к этому поместью, паркуется за четверть мили возле общественного парка, Достает из машины рюкзак, содержащий среди прочего клейкую ленту и стяжки. Он находит поместье роллера, которому от Уолна Драйв ведет грунтовая дорога. Путь преграждают огромные металлические ворота с кодовым замком. Джоди обдумывает, не перелезть ли через забор, но решает пока последить за домом, устроившись напротив в сосновой рощ.